Можно заинтересовать и чиновника посредством системы премий. «Вы говорите государство», — перебил, не слушая его блэквуд «Да разве государственную машину можно приспособить для коммерческих и промышленных дел? Поверьте моему опыту, в этих делах надо все решать мгновенно, а при государственном аппарате, господи, сначала министерство, потом палата, потом сенат... По каждому пустяку будут запросы, интерпелляции, а парламентская коррупция... — Нет, помилуйте, — сказал он с ужасом. — Уж пусть лучше все будет как теперь, только бы без правительства и без парламента. Все засмеялись. — Это очень лестно для парламентских деятелей, — заметила Муся. — А можно сделать и другой вывод, — сказал Нищеретов. Если демократическая государственная машина никуда не годится, надо создать другую. блэквуд посмотрел на него вопросительно. «Однако ведь большую часть денег вы хотите взять все-таки у государства. Ведь оно даст 501 миллион из миллиарда», — сказал Сарезье. Его задело то, что американец так пренебрежительно отнесся к его возражению. Тон депутата несколько изменился, как если бы кабинету министра-президента неожиданно стала грозить отдаленная опасность. «Оно даст их раз навсегда. Ну, конечно, с согласия парламент после обсуждения в демократической машине, — пояснил Блэквуд Нищеретову. Он не помнил фамилии этого русского. Видимо, он обиделся за американские учреждения, которые сам только что ругал. Потом банком руководит председатель, а отдельными предприятиями — их правление. — Почему же вы думаете, мистер блэквуд мягко спросил Дон Педро, — почему вы думаете, что служащие вашего банка не станут такими же бюрократами, как государственные чиновники, ведь они тоже будут получать жалования. По моему проекту все служащие заинтересовываются в прибылях. Но это и не так важно. Ведь каждое отдельное предприятие ведут частные капиталисты, собственники 49% акций. Банк от себя назначает только наблюдателей. — Это чрезвычайно ценная и оригинальная мысль, — сказал Дон Педро. — Главное бедствие мира — это теперь недостаток товаров. Война истребила их на долгие десятилетия. Надо удесятерить производство, иначе будет небывалый кризис, который может кончиться всюду так, как у нас. — Это, конечно, верно, но я не совсем понимаю, — начал Сарезье. Все-таки они злоупотребляют нашим терпением, — подумала Муся. Пусть он открывает свой банк, я не возражаю. Но я не хочу из-за этого банка умирать от скуки. Экая досада, даром пропадет вечер. А я бы с Сарезье поговорила. Непременно приглашу его к нам. Что, что в первый раз видимся, — решила она и с удивлением заметила устремленный на депутата взгляд Мишеля Георгеску. Молчаливый молодой человек смотрел на Серезье с ненавистью. Неужели из-за того, что он социалист? Какой, однако, напыщенный осел этот мальчишка, подумала Муся, не совсем искренно. Ей казалось, что это очень неглупый, хоть и неприятный юноша. тоже говорила ей и Жюльетт, не любившая своего брата. Мишель обычно был любезен с Мусей и даже как будто ухаживал, однако не очень ухаживал. С ним вдвоем бывало тяжело. За весь вечер, кажется, слово не проронив не удостаивает. А уж если что скажет, то с таким видом точно хотел укусить. Комары бывают такие, не жужжат и вдруг укусят И лицо неприятное. В романах о таких пишут, в его лице было что-то хищное и низменное. Хоть хищного в нем, собственно, ничего нет. Омут без чертей. Муся оглядела Мишеля с ног до головы, выдержала его насмешливый взгляд и отвернулась, изобразив на лице полное равнодушие,